автомат на ремне свисал с его толстой шеи. На небритом лице немца застыла улыбка, самодовольно глупая от того, что он выполнял свой долг, и заискивающая от того, что он понимал, что только девушка, имеющая право, может так обращаться с ним. «Я, кошевой, идите сюда», — сказал Олег и вышел из сарайчика. Девушка резко обернула голову в его сторону,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 От дяди Андрея. «Смело вы, как вы часового-то!» Помолчав, сказал Олег с улыбкой. «Ничего, Халуй любит, когда его бьют!» Она засмеялась. «А как и кто вы будете?» «Любка!» Сказала девушка в ярком, душистом крепдышине. Глава двадцать шестая.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 Наполнены бинтами, марлей, ватой. Беленькая, толстенькая девочка с голубыми глазами и ямочками на щеках.